Глава 26. На набережной последний вечер перед введением карантина для кораблей было такое столпотворение, что магазины и лавки на Стамбульском проспекте не закрывались до полуночи. Некоторые историки утверждают, будто в этой толпе впервые зародился дух мингерского единства. Но это следует признать необоснованным преувеличением. Если верить Пакизе султан, тем вечером на набережной Напротив, царили растерянность и тревога. Греки и образованные мусульмане в глубине души уже понимали, что остров находится на грани катастрофы. Но были и те, кого в силу неразвитого воображения страх не брал. По мнению Покезе султан, который 21 год пыталась представить себе мир за стенами дворца, эти люди не обладали даром рисовать мысленно, сцена за сценой, картину будущего, хоть радостного, хоть печального. Беседуя о такого рода высоких материях, супруги порой подходили к окну и смотрели на толпы, что запрудили набережную и ведущие к морю улицы. Здесь были не только желающие сбежать с острова, гораздо больше набиралось тех, кто, предчувствуя масштаб грядущей катастрофы, просто не смог усидеть дома. «Вы только посмотрите на них», — сказал губернатор доктору Нури, когда они в очередной раз встретились в кабинете сами Паши. «Нет, воля ваша, но я, увы, окончательно утвердился в мысли, что их можно в чем-то убедить, только языком силы». В этот вечер остров разделился надвое – на тех, кто его покидал, и тех, кто оставался. Казалось, что остающиеся, будь то греки или мусульмане, и есть настоящие местные жители, а остальные – чужаки, убегающие к себе домой. Сами Паша пригласил домата Нури и его охранника Калагасы в свое бронированное ландо, и все трое отправились в порт. Поначалу они собирались лишь поближе оглядеть встревоженную толпу на набережной, чтобы лучше разобраться в происходящем. Богатые греческие семейства из кварталов Ора и Христополитиса уехали с острова, это можно было понять по затворенным ставням, и торговцам рамором Алдони и Мимияносы владельцы земельных угодий на севере острова, известные филантропы, помогавшие деньгами, помимо всего прочего, больницей и школам. С проспектора Хамидие, Ландо и следующий за ним стража свернули в сторону таможни. У дверей пароходных агентств стояли очереди. В порту и на прилегающих улицах царило тревожное возбуждение, но в европейских кафе при отелях по-прежнему сидели посетители и читали старые газеты. Самая большая из аптек «Арказа Пелагас» была закрыта, поскольку не могла удовлетворить выросший спрос, а ее владелец Митцес не желал вступать в пререкания с разгневанными покупателями. При входе в отели «Сплендит Палас» и «Левант» небритых людей в шляпах и господ в фесках по-прежнему обрызгивали из пульверизаторов. То же самое происходило у дверей универсального магазина «Острова» торгующего мебелью, шоколадом и сигаретами из Марселя и Измира, а также дорогого ресторана в Стамбул. В кварталах подальше от порта было тихо. Одни не стали открывать свои лавки, другие закрыли дома и сбежали. Люди, замыслившие запереться у себя дома или спрятаться где-нибудь в дальнем уголке острова, бросились скупать сухари, муку, горох, чечевицу, фасоль и все, что попадется под руку, с удовольствию лавочников. Губернатор знал, что многие бакалейщики и пекари припрятали свой товар, отчего цены на неприпрятанные немедленно выросли. Поговорили немного о том, что пока это нельзя назвать спекуляцией, но через некоторое время спекулянты непременно появятся. Вид закрытых школ более чего-либо иного усиливал ощущение тревоги. Губернатор слышал, что возросло число беспризорных детей-мусульман чьи родители умерли от чумы. Когда Ландо медленно взбиралась по крутому подъему, вдруг послышалась музыка. Кто-то играл на фортепиано Шопена. За окошками экипажа возникали и пропадали распускающиеся мингерские розы, цикламены, пахнущие плесенью и соснами плющ. За пять лет своего правления губернатор никогда еще не видел город таким печальным. В эти весенние дни, когда распускаются цветы на апельсиновых деревьях, когда воздух напоен запахом жимлости, липы и роз, когда повсюду вдруг появляются птицы, пчелы и всякие букашки, а на крышах торопливо спариваются чайки, в городе всегда царило оживленное веселье, на смену которому сейчас пришли тишина и страх. На перекрестках, где раньше сидели безработные и бездельники, отпуская шуточки в адрес прохожих, в кафе, где прилично одетые господа, пересмеиваясь, обменивались последними новостями и слухами, на тротуарах, где греческие мадам или их слуги гуляли с одетыми в матроски детьми, в двух парках европейского стиля Хамедие и Дюлевант, разбитых по распоряжению губернатора. Везде было пусто, ни души. Пока Ландо медленно катила по внутренним кварталам города, Трое его пассажиров долго и обстоятельно беседовали на самые разные темы, от мер по борьбе со спекулянтами до обеспечения надежности зон изоляции. Перед властями стояло много важных задач. Нужно было подыскать пристанище для детей, оставшихся сиротами, найти управу на воров, залезающих в оставленные дома, укомплектовать отряд Калагасы достаточным количеством добровольцев и выяснить, что так разозлило французского консула. Требовалось обязательно осмотреть все дома, заменить исписанные турецкими и греческими ругательствами объявления о карантине, обеспечить немедленное сожжение собранных дохлых крыс за зданием городской управы, начать проводить перед пятничными и другими многолюдными намазами дезинфекцию входов в сами мечети, а не в их дворы. Еще хорошо было бы уволить особо грубых пожарных, на которых потоком шли жалобы. Но в тот день самой большой угрозой были беспорядки, которые могли начаться в толпе людей, охваченных желанием покинуть остров на одном из последних до карантина пароходов. Сегодня мы понимаем, что страх собравшихся на набережной был оправдан. В 1901 году, задолго до изобретения антибиотиков, самым правильным решением перед лицом приближающейся эпидемии чумы было бегство. Однако этот правильный подход в сочетании с бешеным спросом на билеты проходных агентств породил в людях небывалый эгоизм. Каждый сам за себя. Такое умонастроение овладело ими. Представители крупных пароходных компаний, будучи одновременно консулами, входили в карантинный комитет и исключительно из своих корыстных интересов, хотя и прикрываясь заботой о людях, смогли оттянуть введение карантина на сутки. Таким образом, они выиграли несколько очень важных часов, позволивших им вызвать дополнительные корабли и хорошенько набить карманы. Мессажиры Maritime, Lloyd, HDVE, русская транспортная компания и другие крупные и мелкие агентства разослали телеграммы в ближайшие порты, требуя организовать дополнительные рейсы. Причем некоторые сразу после этого, не дожидаясь ответа, объявили, что эти рейсы состоятся и начали продавать на них билеты. Но крупным транспортным компаниям на самом деле не очень-то хотелось, чтобы их корабли попали в карантин близ охваченного чумой острова и удостоились в связи с этим упоминания в газетах. Некоторые мингерцы дожидались пароходов у себя дома, другие же всем семейством располагались на набережной и не двигались с места. Две греческие семьи, нисколько не сомневающиеся, что купленные билеты позволят им добраться в салоники к родственникам, заперли свои дома в Воре и Флизвосе, погрузили на телегу мебель, одежду, одеяло, мешки с грецкими орехами и прочие вещи, необходимые для того, чтобы достойно провести лето. Приехав в порт и узнав, что их рейс задерживается, они не стали возвращаться в свои закрытые дома, а разместились в новом парке, который по распоряжению губернатора был разбит рядом с таможней, и принялись ждать. Перед причалами, от которых стоящим на внешнем рейде кораблям отправлялись лодки, выстроилась очередь из людей с сундуками и чемоданами. Лодочники и грузчики в надежде на бакшиш заверяли их, что вот уже совсем скоро пароходы дополнительных рейсов покажутся из-за крепости. Некоторые из желающих уплыть сидели в кофейнях на набережной, другие все думали о своих покинутых домах и порой посылали туда горничную, чтобы забрала какой-нибудь забытый в торопях чайник. Были в толпе и такие глупцы, что упрямо ходили из агентства в агентство в поисках билетов. Кое-кто, на всякий случай, купил по билету в каждом агентстве. На самом деле, если не брать в расчет богатых образованных греков, значительная часть жителей острова никуда бежать не собиралась. Большинство мусульман, даже те немногие, кто знал, Как заразна чума, не тронулись с места. Насколько справедливо было бы сегодня, через 116 лет, объяснять это нехваткой денег или возможностей безразличием, фатализмом, бесстрашием, причинами религиозного и культурного характера, мы пишем книгу не для того, чтобы объяснить это интересное явление, но скажем, что с острова уезжали те весьма немногие мусульмане, у которых имелись деловые связи, дома или родственники в Стамбуле, либо из мире. И если люди не бежали с острова, то главным образом потому, что просто не знали, какая ужасная катастрофа, которую мы опишем здесь, строго следуя фактам, на них надвигается, и не думали о ней. Именно эта скудость их воображения и сделала катастрофу неизбежной, направила историю по известному нам о никакому либо иному пути. На узеньких улочках старого рынка больше не было лотков старьевщиков и зеленщиков. В квартале Тетлысу где твора еще играла на улицах, хотя уже смеркалась. На улице Затеке-Бекташи запах хлеб смешивался с запахом падали. Патрули, которые по особому распоряжению губернатора были отправлены следить, чтобы мародеры не залезали в оставленные дома, исправно выполняли свою работу, Когда Ландо проезжал мимо греческой школы, направляясь к набережной, Калагасы рассказал губернатору, что начал ставить под ружье солдат карантинного отряда. Пока еще было сделано слишком мало, но губернатор все равно выразил желание приехать в гарнизон, посмотреть своими глазами на новобранцев и показать всем, какое большое значение он придает этому новому воинскому подразделению. Человек может убедить себя в том, что худший уже позади, что любая эпидемия рано или поздно затухает, что если он спрячется в укромном уголке, где его никто не увидит, и будет сидеть там тихо, не показывая носа наружу, то с ним ничего не случится. Из опубликованных впоследствии воспоминаний нам известно, что некоторые горожане бежали из Арказа на север острова, не имея там ни родственников, ни знакомых. Крестьяне не пускали их в свои деревни, боясь, Чтобы беглецы принесут с собой чуму, и, получившие отказ, а также те, кто и не пытался искать убежища в деревнях, уходили в горы, на холмы и в леса, и жили там на манер Робинзона Круза. Рейсовый пароход «Багдад» пришел по расписанию. Он был рассчитан на 500 пассажиров, но взял на борт ровно в два с половиной раза больше — 1250. Из следующих пяти кораблей прибытии которых ожидалось, не пришел ни один. Говорили, что они еще в пути. При этом к острову приблизилось неизвестно какой компании, принадлежащее судно, однако встало оно на якорь довольно далеко от берега. Ландо, по приказу губернатора, выехала на проспект Хамедие и остановилась на углу площади. Сами Паша, прищурившись, пытался рассмотреть сквозь маленькое окошко, что происходит в гавани. Стоящему на якорю судну быстро приближалась, наполненная сундуками и людьми лодка. Собравшиеся на берегу наблюдали за ней, что-то крича. Несмотря на их протесты, сразу за арабским маяком она замедлила ход, потом совсем остановилась и принялась ждать, покачиваясь на волнах. Через некоторое время со стороны крепости на набережную прикатил экипаж, набитый сундуками, корзинами и чемоданами. Из него неторопливо выбралась. Греческая семья, словно только сейчас узнавшая о панике по случаю эпидемии, с множеством детей обоего пола, слугами и горничными. К ним тотчас подошел пожарный дезинфектор и стал обрызгивать их из своего шланга. Завязалась перебранка, в которой приняли участие также кучер и грузчики. «Доктор Элиас очень настаивал на том, чтобы ему разрешили уехать», проговорил губернатор, не отрывая взгляда от окна. «Он не желает признавать» что этому препятствуют не сложности с поиском билетов и неврачебный долг, предписывающий ему помочь в организации карантина. Все куда серьезнее. Его Величество желает, чтобы доктор Илья оставался на острове, а тот даже из гарнизона выйти боится. Подбодрите его завтра, когда ваши солдаты будут приносить присягу. По правде говоря, отряд еще не вполне готов к смотру, и мало нас, и экипированы мы пока еще не очень хорошо, — смущенно сказал Калагасы. Провести церемонию присяги захотел сам Камиль Бей, чтобы воодушевить неопытных новобранцев в карантинные роты. И губернатора пригласил тоже он. «Я же вам вчера прислал сержанта Хамди Бабу!» — отозвался губернатор. «Он один целой армии стоит!» Ландо углубилась в обезлюдевшие улочки и узкие крутые переулки. «Людей-то там не было!» А вот крыс они увидели. Два свежих трупика. Один валялся у садовой ограды, а другой — прямо посредине пыльной улицы. Должно быть, грызуны съели отравленную приманку. Но почему их не заметили мальчишки, которые собирали дохлых крыс и продавали городской управе? «Как вы это объясните?» — спросил губернатор у доктора Нури. «Если крысы опять расплодятся, и чума наберет новую силу, боюсь даже представить себе, что будет». Вскоре они вернулись по пустым улицам в губернаторскую резиденцию. Споры на набережной затянулись до полуночи. От пристани к последним пароходам отходили лодки, и доктору Нурис Пакизе Султан из гостевых покоев, а сами по шее из его кабинета, было хорошо слышно, как вспыхивают перебранки, как кричат и сыплет ругательствами лодочники. Некоторые разгоряченные горожане с билетами в руках попытались призвать к ответу служащих компании «Ллойд», чей пароход не пришел. Одному из них успели до вмешательства полиции намять бока и разбить новые очки, приобретенные в салониках в магазине «Эссель». Неприятный инцидент произошел и у оранжево-красной, обклеенной черно-белыми фотографиями из дальних стран, билетные будки «Мессажири Маритим, чьи пароходы чаще всего приходили на остров. Глава представительства компании, алчный коммерсант и при этом французский консул. Представитель одного из старейших греческих семейств Арказа, мси Андон, не побоялся лично прибыть на место происшествия и обратиться к разгневной толпе, по большей части состоявшей из греков. «Корабль в пути, но власти не позволяют ему брать пассажиров», – заявил он. Не поддается описанию горе семейств, которые два дня мечтали о том, что сбегут со всеми своими сундуками и коробками на Крит, Солоньки, Мира или Стамбул, никому не хотелось в полночь возвращаться в запертые накануне дома с заколоченными ставнями. К тому же люди, уверенные, что уедут с острова, не сделали никаких запасов, не набили, как некоторые другие свои кухни, кладовые и недосягаемые для крыс буфеты сухарями, лапшой, макаронами, сушеной и соленой рыбой. Неграмотные городские бедняки чувствовали себя в те дни гораздо спокойнее в силу невежества. Многие из них не могли в должной мере ощутить ужас приближающейся смерти. Поэтому читатель не должен осуждать нас за то, что мы уделяем так много внимания мукам самых богатых семей острова, коммерсантов и владельцев земельных угодий, обычно оставляемых на попечении управляющих, в то время как сами владельцы предпочитали проводить время в Стамбуле и Измире. Кое-какие из семейств, что провели ту ночь на набережной, утром печально потянулись домой. Уже теряли родственников, унесенных чумой, как, например, склочные пангирисы, сирифопулусы и фаресы с Кипра. Слух о том, что губернатор запретил принимать корабли дополнительных рейсов, на которые уже проданы билеты, через некоторое время претерпел изменения. Теперь все говорили, что объявление карантина будет отложено, чтобы впустить опоздавшие пароходы в гавань. Тем временем в толпу затесался и тихо наблюдал за происходящим человек, который не походил на пассажира, поскольку при нем не было ни сундуков, ни корзины, ни билета, да и одет он был плохо. Между таможней и стоянкой извозчиков он вдруг сел на землю, потом схватился за голову и как будто потерял сознание от боли. Послышались встревоженные крики тусклом свете фонарей трудно было что-то разглядеть. Купавшему подоспели дезинфекторы, и толпа на миг отшатнулась, но тотчас набежали другие люди, решившие, будто тут поймали и избивают того самого негодяя, что разбрасывает по ночам дохлых крыс, распространяя чуму. Несколько инициативных горожан, собравшихся в кафе Джинуб на Стамбульском проспекте, составили прошение об отсрочке карантина, до прихода последних кораблей и намеревались, той же ночью собрав под ним подписи глав уважаемых семейств, консулов, владельцев агентств и всех, кто хочет покинуть остров, направиться с этим прошением на площадь Вилайет, чтобы вручить его губернатору и Дамату Нури. Узнав об этом, губернатор направил в кафе пожарных, чтобы те хорошенько полили участников собрания вонючим лизоловым раствором. Затем арестовали и бросили в крепость зачинщиков предприятия, излишне сумоуверенного молодого человека и его дядю. Около одиннадцати часов, когда напряжение на набережной, не в последнюю очередь под влиянием жесткого отпора, сильно возросло, случилось воодушевившее всех событие. Из-за крепости показался Персиполис, последний, получивший официальное разрешение пароход «Мессажери Маритим». Ретим. Отчетливо Разглядеть корабль с набережной не представлялось возможным, однако, присмотревшись, можно было увидеть дрожащий свет его огней. Все бросились к своим коробкам, сундукам и семьям. Вскоре лодочник Лазарь отправил к пароходу первую лодку с пассажирами и их багажом. Когда же спешащие сбежать с острова ринулись ко второй лодке, произошла давка, чуть не вылившаяся в драку, нетерпеливых, громкоголосых пассажиров с таможенниками, полицейскими и дезинфекторами. Но через некоторое время и вторая лодка, отчалив от пристани, растворилась в бескрайней тьме. Это был момент страшного одиночества. Люди на набережной, полагаем, около пяти сотен, с безжалостной ясностью ощутили, что последний пароход ушел, и они остались на острове во власти чумы. Некоторые семьи, поверив в ими же самими пущенные слухи, До утра ждали прихода новых кораблей. Другие остались ждать, потому что посреди ночи в темноте им было сложно добраться до дому. Однако большинство, невзирая на темноту, тихо отправились по домам. Кто в экипажах, а кому экипажей не хватило пешим ходом. Интересно, что в ту ночь никому не встретился человек с мешком, разбрасывающий дохлых крыс и разносящий по городу чуму. Было начало мая, но ночь стояла холодная, зябкая, и ветер свистел в пустых домах.